глава 4. Утром мы с Ленкой поехали к ней домой. Живет она в высокой блочной башне, стоящей на шумной магистрали. Двора у дома нет, дверь подъезда выходит прямо на тротуар, по которому беспрестанно течет поток гомонящих людей. Сами понимаете, что пешеходы использовали подъезд как общественный туалет. Бедные жильцы пытались бороться с этой бедой, Ставили кодовый замок, домофон, железную дверь. Ничто не помогало. Замки ломали, домофон портили, остальную дверь ухитрились сорвать с петель. Но потом на первый этаж въехала новая жиличка — баба Клава, и воцарился долгожданный порядок. Уж не знаю, правда ли, что она работала конвоиром в тюрьме, но эта пожилая дама с выкрашенными в желто-соломенный цвет волосами — навела ужас на всю округу. Сначала она велела превратить довольно просторное помещение подъезда в некое подобие накопителя перед входом на зону, а потом встала на вахту. Для тех, кто никогда не бывал в местах не столь отдаленных, поясню. Накопитель — это такое узкое пространство между двумя железными решетками. На первой, как правило, висит табличка «Больше двух не входить». Вы жмёте на звонок, лязгает автоматический замок, и дверь открывается. Но не успеваете вы войти внутрь, как она с ужасающим грохотом захлопывается, и вы ощущаете себя мышью, попавшей в узкую клетку. Впереди запертая решётка, сзади тоже, а сбоку, за железными прутьями, сидит женщина, полноватая блондинка с химией. Голосом, лишённым всяких эмоций, дежурная требует документы. И вас начинает бить озноб. Теперь представляете, как выглядит подъезд дома, в котором живёт Ленка. Будучи пенсионеркой, баба Клава весь день проводит на посту, за что получает от жильцов зарплату. Старуха надёжна, как швейцарский банк. Ей оставляют ключи от квартир, просят, уезжая в отпуск, поливать цветы или кормить кошку. Баба Клава тщательно выполняет все поручения. Есть у нее еще одна особенность — фотографическая память. Увидев человека один раз, она больше никогда не забудет его лица. Сами понимаете, что мимо такой лифтерши не то что мышь, таракан не проскочит незамеченным. «Здравствуйте, Лена!» — кивнула баба Клава. «И вам, Дарья Ивановна, добрый день!» вот еще одна непостижимая вещь но ну, каким образом она ухитрилась запомнить мое имя я совсем не часто бываю у лены скажите клавдия петровна улыбнулась я не помните случайно кто вчера положила в почтовый ящик гладышевый пакет старуха прищурила выпуклые глаза помню конечно кто в один голос закричали мыслленкой Так почтальон. «Какой?» «Обычный. Одна она у нас, который год ходит. И не упомню, Соня татарка». «Вы точно знаете?» Решила уточнить я. «Естественно», хмыкнула старуха. «Больше некому по ящикам шарить». «Может, кто посторонний прошел?» Баба Клава вздохнула. «Дарья Ивановна, Мне с этого места всю площадку видать. А ящики — вот они, рукой подать. Когда кто к ним подходит, всегда гляжу, чтобы чужой не открыл по случайности. И за почтальоншей приглядываю. Хоть она и работает давно, да всяко бывает. Сейчас журналы дорогие. Не доложат кому, скандал начнется. Нет, я все записываю. Все как в аптеке, полный учет. Ну, еще другие люди приходят. Не успокаиваюсь я. С бесплатными изданиями. Газеты приносят, каталоги всякие, рекламу. Я таких внутрь не пускаю, — скривилась лифтерша. Возьму стопку и сама разложу. Мне неприятности среди контингента не нужны. Эти, которые с бесплатными газетами шляются, люди непроверенные. Бог знает, чем живут. Может, по подъездам воруют. Не успела она закончить фразу, как двери лифта распахнулись, Из них вылетел мальчишка лет восьми с клюшкой в руке. Баба Клава нахмурилась. «Роман, ты куда?» «Так на пруд, в хоккей играть», — ответил паренек. «Пропуск давай!» Я удивилась. «Какой такой пропуск?» «Нету», — тихо сообщил Роман. «Мама забыла оставить». «Иди домой, уроки делай», — спокойно ответила левтерша. «Нет пропуска, нет выхода». «Я уже все сделал». «Тогда давай разрешение на прогулку». «Мама забыла, она...» «Роман», — железным голосом заявила дежурная. «Наш разговор бесполезен. Вступай домой. Единственное, что могу тебе посоветовать — позвони матери на работу, пусть она со мной соединится и отдаст устное разрешение выпустить тебя». Паренек молча побрел в лифт. Его фигура была полна скорби. Клюшку он волочил за собой. В полном обалдении я поинтересовалась. «У вас имеются документы на выход?» Баба Клава без тени улыбки пояснила. «Роман двоечник и прогульщик. Отца нет, мать целыми днями на работе, а бабушка с ним не справляется, старая уже. Ляжет поспать, а внук на улицу убежит и до семна собак по переулкам гоняет. Вот и придумали ему пропуск. Мать перед уходом на работу бумажку пишет и мне оставляет. Только сегодня она предупредила, чтобы я его ни в коем случае не выпускала. Роман с утра в школу не пошел. Больным сказался и должен уроки учить. Так-то. Закончив речь, баба Клава поправила воротничок у блузки и добавила. «Видела я, как Соня конверт в ящик впихивала». Он туда с трудом влез, пухлый очень. Я еще подумала, что за странное письмо такое, без адреса и марок». Зоркости и внимательности старухи мог позавидовать горный орел. Я повернулась к Ленке. «Ты иди домой». «Зачем?» «Лучше будет, если я пойду на почту одна». «Ты так считаешь? Может, вместе?» «Нет-нет, это Соня еще испугается». «Подожди меня наверху. Думаю, скоро вернусь». «Ладно», — без энтузиазма ответил Ленка. «Ты уж постарайся, расспроси ее как следует». Я подождала, пока подруга войдет в лифт, и, узнав у бабы Клавы, где находится местное отделение связи, выбралась на улицу. По тротуару текли потоки воды. По календарю февраль, стоит мороз, а под ногами от чего то слякоть и лужи я осторожно пошла вдоль невысокого заборчика. Как у всех владельцев у меня совершенно не приспособленные для пеших прогулок ботинки на тонкой скользкой подошве. Но почта находится с обратной стороны Ленкиного дома, и ехать туда на машине просто смешно. Внутри довольно просторного зала оказалось пусто. Ни служащих, ни посетителей. Я постояла пару минут возле окошечка, потом крикнула «Есть тут кто живой?» «Вон народ», незамедлительно раздалось из глубины комнаты. «Чего орать-то? Уж подождать стих не могут». Я повернула голову вправо и увидела сухощавую женщину лет пятидесяти с крайне недовольным выражением лица. «И что у вас за спешка?» злилась служащая, подходя к окошку. «Пожар или умер кто?» «Тогда в другие места обращайтесь. Тут почта, письма, газеты». «Мне нужна Соня». «Какая?» «Ну, та, которая разносит корреспонденцию по домам. Татарка». «А-а-а», — протянула тетка. «О ней надо не здесь справляться». «А где?» «В отделе доставки. Выйдите на улицу. В соседняя дверь слева». Выплюнув последнюю фразу, милое создание незамедлительно удалилось. Я выбралась наружу, увидела еще одну дверь, толкнула ее и очутилась точь-в-точь в, точь в таком же помещении, как и секунду назад. Здесь тоже не было ни народа, ни служащих. Я помялась пару минут и крикнула. «Кто-нибудь есть?» «Зачем же так орать?» раздалось справа. Я опешила. Ко мне шла та же тётка, что и секунду назад в другой комнате. «Что надо?» — весьма нелюбезно осведомилась она. «Так Соню, почтальоншу...» Она газеты разнесла и домой ушла. «Всё, рабочий день окончен». но сейчас только двенадцать часов». «А она что, должна за копеечную зарплату тут сутками сидеть?» — окрысилась тётка. «Сами, небось, тоже не на службе?» «Подскажите, пожалуйста, ее адрес». «Правов не имею». «Что?» — не поняла я. Баба уставилась на меня узкими злыми глазками и повторила. «Правов таких не имею. Адреса сотрудников всяким раздавать». Захлопнув рот, она чеканным шагом двинулась внутрь помещения. «Эй, подождите!» — закричала я, но она даже не обернулась. В полной растерянности я осталась у окошка. а «Зачем вам, Соня?» — прошелестел тихий голосок. От неожиданности я подскочила. «Господи, это кто?» — спрашивает. «Вы где прячетесь?» «Тут сижу себе», — продолжил шепоток. Я оглянулась и заметила у стены маленькую девушку размером с нашего мопса. «Хучь значительно толще». Служащая походила скорее на сушеного кузнечика. «Соню зачем ищете?» — опять спросила она. Я улыбнулась. «Я живу в этом же доме. Сегодня утром Соня по ошибке сунула мне в ящик два журнала. Может, лишнее у нас оставить?» «Нет, издание дорогое. Хочу лично ей в руки отдать». «Вольному воля», — философски вздохнул кузнечик. Она тут рядом живет, через дом. Блочная пятиэтажка такая, а внизу магазин «Лаванда», квартира один. «Спасибо», — обрадовалась я и пошла к двери, но потом не утерпела и спросила. «Скажите, эти тети — близнецы?» «Кто?» — изумилась служащая. «Ну, сначала одна меня отправила из соседнего помещения в отдел доставки, а тут вторая, точь-в-точь точь такая же». Кузнечик усмехнулся. «Это Вера Игнатьевна, заведующая. Слава тебе, Господи, она в единственном экземпляре. Даже представить страшно, чтобы вышло, окажись ее двое. Брррр. Но идея вам в голову пришла. Не дай бог еще ночью приснится такой ужас. Две Веры Игнатьевны. Почему же она мне сразу не объяснила, что сони нет, а заставила идти в отдел доставки? Не думала я». Девица пожала тощими плечиками. «Шот ее знает».